Глава 35. Думаю, всем понятно, что разработки Олега Петровича носили гриф совершенно секретно, и учёный не имел права рассказывать, над чем трудится, непосвящённым в тайну лицам. Но Инна Леонидовна знала абсолютно всё об изысканиях мужа. Как только дочка-школьница шла спать, супруги усаживались на кухне и начинали шёпотом обсуждать служебные дела химика Медведева. Семья проживала в хорошей квартире, со стандартной ещё советской планировкой. Санузел там соседствовал с кухней. А теперь признайтесь, кто из вас лет в 12-13 не прокрадывался поздним вечером в туалет, чтобы подслушать разговоры предков, узнать, не говорят ли родители о ваших школьных проблемах? Я на секунду прервала свой рассказ и посмотрела на женщину, сидевшую за столом. Утоина лице застыло спокойное выражение, словно она слушала занимательную, но совершенно не относящуюся к ней историю. Ладно, продолжим. Ирочка тоже оказалась посвящена в тайну работы отца. В конце своего пространного письма Инна Леонидовна указала: "Хочу, чтобы все поняли, какими важными для страны исследованиями занимался мой муж. Олег Петрович был гений. Никто его разработки закончить не сумеет. И пожар вспыхнул не случайно. Его подстроили Ирина с мужем. Уходя из отчего дома, дочь крикнула отцу: "Не имеешь права делать мне замечания. Ты убийца, готовишь яды, которые будут душить людей. Ненавижу тебя. Только посмеешь сделать нам с Андрюшей плохо, в раз разнесу твою ведьмину лабораторию". Я не хочу жить, зная, что моя дочь лишила жизни своего великого отца, осиротила науку и подорвала безопасность государства. И в том же письме был детально описан предшествующий выпаду дочери скандал. Дело о пожаре в лаборатории вёл Георгий Павлович Варганов, и он же разбирался с суицидом Инны Медведевой. В первом случае следователь ничего подозрительного не усмотрел. Эксперт пришёл к выводу, что на столе учёного взорвалась одна из установок, в которой шёл синтез некоего вещества, что и вызвало пожар. Смерть Инны тоже не посчитали насильственной. Криминалисты в один голос заявили о самоубийстве. Папки с документами сложили и отправили в архив, где им предстояло лежать нетронутыми. А потом Роберт Троянов спросил себя: В арту трупа Арины Обнорской остались сине-фиолетовые пятна. Где я читала подобных отметин? А видел наш компьютерных дел мастер сообщение о следах, когда просматривал дело Андрея Геннадьевича Молокова. Экспертиза указывала на их наличие на слизистой оболочке полости рта убитых шофёров. Маленькая деталь. Даже нить бы на ирочке Молокова у жертв бандитов ничего такого не обнаруживали. Ядам водители и начали подчевывать после того, как дочь Олега Петровича стала счастливой женой. Потому и возникло у Троянова предположение: может, Инна Леонидовна была права? Вдруг Ирочка, вовсе не нежная ромашка, а верная помощница супруга. Она рассказала Андрею, над чем работает отец, и они похитили из лаборатории все имеющиеся там варианты ядов, а потом подожгли помещение. Возникли и другие вопросы. Например, почему Ворганов, найдя многостраничное послание в доме самоубийцы Инны Медведевой, изъял его основную часть? До да, скорее всего, Георгий Павлович давно прикормлен Молоковым и служит бандиту. Тогда по какой причине следователь не передал Андрею Геннадьевичу обличающее его послание тёщи для уничтожения? Зачем сохранил документ? Ну, тут ответ найти несложно. Если служишь преступникам, надо иметь компромат на них. И Ворганов старательно копил папочку на Молокова. Она и сейчас хранится у Георгия Павловича. В ней много интересного. Теперь обратимся к другой истории, которая на первый взгляд никак не связана с Ариной Обнорской. Четверо людей разного возраста и воспитания, но объединённые желанием изменить свою жизнь к лучшему. Находит в пустынном месте джип в прямом смысле слова набитый долларами. Они поделили между собой 20 миллионов и разбежались. Маргарита Друзь, Юрий Фофан и Вадим Пряхов, не думая о том, что им может грозить опасность, начинают жить в своё удовольствие. А вот Лора Павловна Селезнёва ведёт себя поумнее. Она меняется биографией и документами со своей подругой, тоже Лорой Павловной Селезнёвой. Расчёт дамы прост. Тот, кто захочет разыскать деньги, найдёт не её, а полную тюску и начнёт спрашивать у той, куда подевалось богатство. Но проходит несколько лет, а хозяйка капитала не объявляется. Лаура, так предпочитает называть себя Лора Павловна, успокаивается. Изря, потому что остальные члены славной компании вдруг стали исчезать. А теперь внимание. Юрий Фофан накануне пропажи закатывает скандал дочери Зинаиде и зятю Степану. Те в ответ ругаются с антикваром, чего никогда ранее не случалось. Степан, рассказывая об этом случае, очень удивлялся. Казалось бы, с чего они все неожиданно полетели на реактивной метле? Ещё родственники отмечают, что в квартире Юрия Николаевича папахивала геранью, и после посещения тестя у Степана заболела голова. Азинаида стала как пьяная и на следующий день на работе почувствовала недомогание. После скандала Зину мучит совесть. Она звонит отцу, чтобы извиниться, но тот отвечает ей как автомат: "Хорошо". Женщина решает, что он выпил и больше не нервничает. Потом Юрий Николаевич сам соединяется с дочерью и безучастным голосом рассказывает, где лежат мешки с деньгами. Когда дочь нашла отца на кладбище, Тот был в бессознательном состоянии и через пару дней умер. Маргарита Друзь незадолго до своего исчезновения набрасывается на лучшую подругу и партнёра по бизнесу. Повод к скандалу у Пустяковой. Та купила новую мебель в приёмную. Во время выяснения отношений Кнаб ощущает запах герани и едва сдерживается, чтобы не кинуться на компаньёнку с кулаками. А на следующий день она чувствует себя разбитой. У неё мигрень. Вадим Пряхов ни с того ни с сего кидается на свою любовницу. Люся Малышова делает содителю замечание. Фу, ну и гадостный ты себе парфюм купил. Воняет геранью, как у бабки в избе. Фотограф звереет, выкидывает Малышову из квартиры, а манекенщица, в принципе, спокойная, воспитанная девушка, впадает в ярость. На следующий день Люся заболевает, как ей кажется, гриппом. У неё подскакивает температура, возникает слабость. Только с Лорой Павловной Селезнёвой ничего подобного не происходит. Она очень эмоциональна, иногда выясняет отношения с любовником, но тут же уносится домой. Он привык к такому поведению подруги. У них даже выработался ритуал. Лора убегает, но спустя некоторое время звонит Ивану Никифоровичу из своей квартиры. На следующий день всё у них прекрасно. Поэтому, когда Селезнёва в очередной раз бежала, её возлюбленный лёг на диван и от усталости заснул. Ни запаха герани, ни припадков ярости, ни вообще чего-то из ряда вон выходящего не было. Роберт Троянов постоянно задавал вопрос: зачем раздавать пропавшим людям гороховые статуэтки из неглазурованной глины? И у нас не находилось ответа. А потом следователь Варганов отдал нам все письма Инны Леонидовны, и я сообразила. Один из ядов, над которым прилежно работал Олег Медведев, проникал в организм лабораторного животного через дыхательные пути. Причём отрава пахла геранью, вызывала агрессию, затем апатию, болезнь и смерть. Правда, это похоже на то, что происходило с Друзь, Фофаном и Пряховым. Кто-то подсунул этим людям инин Но почему исключили Лору? Преступник не желал причинить вреда Селезнёвой? А, нет, любимую женщину Ивана Никифоровича тоже ведь похитили. И тут меня осенило. Фигурки. Ну как всучить человеку яд, который ему для достижения нужного эффекта требуется вдыхать не менее 5-8 часов? Убийца нашёл элегантное решение. Каждому из четвёрки дарилась статуэтка, Фуфан получил экземпляр для коллекции "Друсть награду от телепрограммы Вадим подарок на день рождения от важного в мире фэшн-бизнеса человека Лораже столкнулась с сувениницей из стола обладательницы Венеры все сувенирчики, исключая богиню, были выполнены из неглазурованной глины что если внутри них помещался яд он был в упаковке, которая медленно разрушалась Такие патроны из саморастворяющихся материалов иногда используют поджигатели. И мне вспомнилось, как диетолог Арнелли говорил о микропорах в фаянсе. Тогда и стал понятен замысел преступника. Не покрытое глазурью изделие имеет по всей поверхности крохотные дырочки, через которые яд через определённое время начнёт просачиваться наружу. Друзь, Фофаны Пряхов долго дышали отравой. Их знакомые и родные, став жертвой агрессии Маргариты, Юрия Николаевича и Вадима убегали, но тоже, вдохнув запах герани, впадали в истерику, а потом плохо себя чувствовали. По счастью, им не досталось смертельной дозы. А что Лора? Арина, которую шантажом заставили раздавать фигурки, случайно разбивает ту, что предназначалась Селезнёвой. Пугается и хватает из музея Венеру Поэтому Лора и не была отравлена. Теперь подумаем над другой темой. Чьи же 20 миллионов растащила четвёрка? У нас есть ответ на этот вопрос. Наркодилера Кирилла Игоревича Фонарёва. Торговец должен был передать деньги Молокову, но его гонец умер за рулём, джип упал в песчаный карьер. Андрей Геннадьевич не верит Фонарёву и убивает его. Олеся Фонарёва Дочь распространителя дури хочет отомстить за отца. Ей известно о нежном чувстве, которое осуждённый руководитель преступной группировки испытывал к своей второй жене, и она приходит к мысли уничтожить Арину. Она шантажом заставляет Обнорскую разносить фигурки, позже угощает её ядом, а затем, не справившись с собственной яростью, начинает избивать её мёртвое тело розовой бейсбольной битой. в основном лупит по лицу. Изородовав труп, Олеся уезжает. Умная, хитрая убийца оставляет в автомобиле документы Обнорской, все, кроме загранпаспорта. На отсутствие последнего мы не обратили внимания, что понятно. Мало кто просто так возит его с собой. Прикинувшись Ариной, Фонарёва рассчитывает улететь в Париж, думая, что никто не станет искать госпожу Обнорскую, ведь полиции известно, та лежит в морге. Неплохой ход, но он не сработал. Преступнице тотально не повезло с погодой. В Москве началась метель, все рейсы отменены. Олеся застряла в стерильной зоне. Можно было, конечно, после прохождения ряда формальностей снова пересечь границу и уехать в Москву, но наша фигурантка не желает привлекать к себе внимание. Надеется, что посадку вот-вот объявят. И она твёрдо уверена, что обвела вокруг пальца полицейских, использовав паспорт покойницы. Пока мы ехали в Шереметьево, Роберт безустали носился по просторам интернета и узнал массу интересного. Теперь зададим вопрос. Откуда Олеся Фонарёва знает про Ят и Нин и другой, тот, что оставляет пятно во рту? Где дочь Кирилла Игоревича добыла препарат который имелся лишь в лаборатории Олега Петровича Медведева. Почему Арина, когда ей во время моего первого визита в редакцию позвонил некто по мобильному телефону, продемонстрировала нервозность и страх, не скрыв эмоции? По какой причине Обнорская посмеивалась при виде Фонарёвой, которая усиленно её копировала и не делала Олесе замечаний? Боялась шантажистки? Но ведь Арина не знала, что её преследует коллега по работе. Звонивший тщательно скрывал свою личность. И вот, на мой взгляд, наиболее интересная деталь. Зачем Обнорская уверила Ребикиной устроить для участницы проекта Тобиш для меня экскурсию по офису? Арина же знала, что Ксения непременно поведёт меня в музей и заметит пропажу Венеры. А ведь именно Арина разбила керамический горшок, предназначенный Лоре. Сама же и унесла дурацкую статуэтку у Метахариша. Кроме того, замредактора договорилась с каким-то скульптором об изготовлении копии, и вот-вот должна была получить её. То есть по идее, Обнорской следовало сделать всё, чтобы мы к Сене не шлялись по редакции. Можно было придумать 100 причин, по которым гости не следует заглядывать в музей. Да хотя бы просто запереть его на ключ. Но нет, Арина спокойно говорит об экскурсии. Почему? Я знаю ответ, но озвучу его чуть позднее. В отчёте о вскрытии тела Обнорской есть интересная деталь. Глеб Валерьянович, очень аккуратный и вдумчивый эксперт с большим опытом, отметил, что на кисти трупа есть особая примета круглый шрам. А теперь вспомним Степана и Зину, повествующих о своей ссоре с Юрием Николаевичем Фофаном. Папа порой нёс чушь. Он заметил, что у девушки, передававшей ему балерину, около большого пальца на руке была круглая отметина, явно след от сведённой татуировки. Поэтому и обозвал её дурой. Собственно говоря, из-за его высказывания и разгорелся семейный скандал. Но ведь Обнорская рассказала мне, что это она передавала всем фигурки, а у Арины кисти рук совершенно чистые. Я обратила внимание на роскошный браслет, змею, обвивавшую запястье журналистки, и восхитилась украшением. Обнорская стала демонстрировать его со всех сторон. Отлично помню, никаких круглых или других шрамов у неё не было. Другой нюанс. Ксения Ребикина, недолюбливая Италисию, считает её выскочкой, наглой нахалкой. Она рассказала мне, как недавно вошла в лифт, ехавший вниз, и натолкнулась на фонарёву, державшую в руках пакет. В подъёмнике пахло геранью. Ксения, как всегда, решила поддеть коллегу и с ехидной улыбкой поинтересовалась: "Парфюм новый приобрела? Польский или российский? Дёшево и сердито?" "Молчи, ещё раз раскроешь пасть, и зубов не останется", заорала в ответ Олеся. Ребикина испугалась. До этого дня фонарёва никак не отвечала на выпады коллеги. Делала вид, что её не задевают колкости. А тут вдруг такая злобная агрессия. Ребики на от страха вжалась в угол лифта. Тот, слава богу, затормозил на втором этаже, в него вошла диетолог Роза. Врач подёргла носом, явно тоже учуев цветочный запах, и сказала: "Алесенка, ты руку порезала. У тебя кровь на пальце". "Отстаньте!" взвизгнула девушка и выскочила из кабины. служим вместе герань агрессию пакет парес на руке фонарёвой и спросим а вдруг Олеся везла разбитую фигурку вернее тот самый керамический горшочек с цветами побоялась вышвырнуть осколки в редакции и потащила их на помойку на улице но ведь если верить рассказу обнорской безделицу разбила она арина теперь вернёмся к трактиру голодный рыцарь почему я туда пошла Обнорской позвонили по телефону, она молча выслушала, что ей сказали, демонстративно занервничала. Я насторожилась, велела Роберту выяснить, кто звонил журналистке, и помчалась в кафе. Придётся признать, преступник управлял мной как марионеткой. Он, во-первых, знал, что победительница конкурса на самом деле начальница особой бригады и затеял свою игру под названием "Подставь фонарёву". Даша Официантка в кафе рассказала мне, что трубкой в кабинете директора воспользовалась блондинка, которая заказала на вынос два латте с ванильным сиропом и попросила вручить её подруге письмо в незаклеенном конверте. Девушка запомнила адрес: собачья площадка, а ведь таковая улица ныне не существует. Ещё посетительница попросила передать подруге, чтобы та подождала её на парковке на -3 этаже. Спустя некоторое время пришла вторая блондинка, заклеила конверт и ушла. Следом явилась я, а затем обнаружила в паркинге крайне взволнованную Обнорскую. Получается, что Арину вызвали в Голодный рыцарь лишь с одной целью заставить её облизать клапан конверта. Потом мы находим труп в машине и понимаем, Обнорскую отравили. Прекрасно задуманный, хорошо разыгранный спектакль. Я не сразу сообразила, что в нём было несколько неувязок. Каюсь, я невольно помогла преступнику, попросив Роберта узнать, кто звонил Арине, и не уточнила когда. Троянов ответил эсэмэской с адресом кафе, но Арине в моём присутствии звонили дважды. В первый раз она не проявила никаких эмоций, лишь посетовала на отвратительную сотовую связь. Зато во второй чуть в обморок не свалилась от волнения. Во время нашей беседы в кабинет Арины вошла Олеся. У неё в руках был ящик с розовой битой и два стакана латте с ванильным сиропом. Фонарёва сказала, что бегала в Голодный рыцарь за кофе, а ещё ей передали набор для автомобилистки блондинки, ну и так далее. Сейчас, вспоминая эту сцену, я понимаю, что мне откровенно намекали. Таня, смотри, Олеся ходила в трактир. заказала на вынос напиток, и у неё есть приметная розовая принадлежность для бейсбола. По убеждению преступника Сергеева, побывав в кафе, поговорив сначала с официанткой, потом на парковке с Ариной, а затем узнав, что Обнорскую забили битой, вспомнит о той сцене и решит, что виновница всего фонарёва. Убийца думал, что наш эксперт не сможет установить, что жертву отравили, инин ведь никому неизвестен. Человек, задумавший данное преступление, считает себя опытным кукловодом. И я в самом деле повелась, кинулась в кафе, потом на подземную стоянку. Всё получилось так, как задумывалось. Но вскоре у членов бригады зароились сомнения. Когда мы ехали в аэропорт, я попросила Роберта уточнить, в какое время Арине поступил вызов из Голодного рыцаря и кто ещё ей звонил в течение того утра. Выяснилось, что на личный, не служебный мобильник замредактора в период с 8 до 16 звонили всего один раз из кафе. Разговор продолжался менее 30 секунд и по времени совпадал с тем, когда Обнорская при мне твердила: "Алло, ничего не слышно. Откуда же взялся второй вызов, тот самый, что выбил журналистку из колеи?" А объяснение очень простое: У Арины, как и у меня, в телефон закачана программа Неожиданный звонок. То есть нажимаешь на кнопочку, и трубка звенит, хотя на том конце никого нет. Подноси аппарат к уху и говори, что хочешь. Это первый косяк. Глупо было не подумать о проверке звонков. Вторая неувязка письмо. Мы хотели его выловить, предупредили почту, но оно до сих пор не нашлось. Похоже, его и не бросали в ящик. Вот так, сложив вместе свои косяки, мы поняли: найден изуроддованный труп не обнорской, а Алисы Фонарёвой. Но где же тогда Арина? Да вот она, живая и здоровая. Думаю, вам надо перестать молчать. Мы же прекрасно видим, кто сейчас сидит перед нами в допросной. Честное слово, глупо так себя вести. Вы проиграли. Или всерьёз думаете, что мы все разом ослепли? Не узнаем вашего лица и до сих пор считаем, будто в морге находится труп заместителя Николаевой. Кстати, у Фонарёвой на запястье и правда около большого пальца есть круглый шрам от травмы, полученной в студенческие годы. Но женщина за столом продолжала изображать снежную королеву. Хватит обнорское, вскипел Иван Никифорович. Я попросил своего приятеля устроить нашу сотрудницу Татьяну Сергееву в редакцию Дом Солнца. Мой знакомый позвонил в Арганову и велел тому решить проблему. Да-да, вам крупно повезло. Следователь в чьей ни честности у нас сейчас нет сомнения, тут же пообещал исполнить приказы и предупредил вас. Будьте осторожна. Не знаю почему, но вашим зданиям заинтересовалась особая бригада. Просят пристроить их человека в проект по сбрасыванию веса. Вы начали свою игру, сделали всё, чтобы подозрение пало на Фонарёву. Влезла я в разговор. На самом-то деле всё наоборот. Это вы, Арина, шантажировали Олесю, которая тщательно скрывала от окружающих, чья она дочь, не желая, чтобы все узнали об её отце-наркоторговце. С чего Обнорская взъелась на безобидную сотрудницу журнала? Нам тоже понятно. Ведь Андрей Геннадиевич Молоков попал в тюрьму из-за Кирилла Игоревича Фонарёва, который донёс на него. Сообщил Мижевскому начальнику следственного управления, что безуспешно разыскиваемый главарь банды, всеми уважаемый преподаватель математики. Эта информация попала бы к Варганову, и милейший Георгий Павлович в очередной раз, как с пожаром в лаборатории и самоубийством Инны Медведевой, прикрыл бы вашего разлюбезного супруга. Но за день до откровения Фонарёва Варганов улетел в Египет, отправившись в законный отпуск. А его заместитель, исполнявший временно обязанности начальника, сразу понял, какая золотая монета упала ему в руки. Так что, когда Варганов вернулся, Молоков уже содержался в СИЗО, откуда купленный следователь вызволить его не мог. Сделав короткую паузу, во время которой Обнорская по-прежнему сидела молча, не шелохнувшись, я продолжила восстанавливать давние события. Однако Варганов выяснил, кто донёс на Молокова. и передал информацию Андрею. Молоков во время этого разговора спокойно объяснил Ворганову: "Я был должен Фонарёву 20 лимонов гринов наличкой". Я посмотрела на присутствующих. "Теперь внимание". Когда Арина писала письмо признания от лица Олеси, то она переврала, как было дело, указала, что всё наоборот. Это Фонарёв задолжал Молокову. Ну, да понятно, почему она так поступила. чтобы мы не сомневались, почему Андрей донёс на Кирилла, не получил денег и сдал её отца. Арина в том письме ситуацию наоборот вывернула. А вот теперь надо рассказать, как же в реальности всё было. Повторю объяснение Андрея, то самое, которое он дал Ворганову. За бабками Кирилл прислал своего верного Женю Лазарева. Я удивился, что парень без охраны приехал, но ничего не сказал. Коробки погрузили во внедорожник, Евгений ночью отбыл до подмосковного городка, где жил Кирилл, часов 5-6 езды на хорошей машине. Я позвонил Фонарёву, сказал: "Птица летит". На следующий день он звякнул сообщением: "Грач не прибыл". Мы встретились, поговорили. Я предположил, что Лазарев либо убит, либо сбежал с деньгами. Подчеркнул: "Нельзя было отпускать мужика одного. Короче, надо его искать". Кирилкивал соглашался, но, как я сейчас понимаю, решил, что я веду нечестную игру. Мои люди напали на его верного помощника и забрали деньги назад. Поэтому Фонарёв решил отомстить и донёс на меня. Тело Лазарева нашли уже после того, как Фонарёв умер, а Молоков оказался под арестом. Ирина Медведева была вовсе не наивной девочкой, супруга главы банды убийц и грабителей. жестокий, умный человек с прекрасными артистическими способностями. Андрей Геннадьевич сразу понял, что Ирочка станет ему не только любящей женой, но и верной помощницей. У вас нет никаких моральных принципов, иначе-то отсутствует жалость. Что же касается любви, то её вы испытывали лишь к одному человеку на свете, к осуждённому на пожизненное заключение преступнику. Я не сомневаюсь, что именно вы рассказали Молокову, чем занимается ваш отец, и посоветовали поджечь лабораторию. Олег Петрович был недоволен зятем, мог скандалить, а зачем вам с Андрюшей привлекать к себе внимание? И самоубийство матери не особенно ранило душу дочери. На Канском кладбище могилы четы Медведевых заросли бурьяном. Там нет ни памятника, ни даже простого деревянного креста. Вы никогда не вспоминаете о родителях. Они ведь не приняли вашего избранника, следовательно, стали вашими врагами. А вот за то, что Молоков оказался за решёткой, вы решили жестоко отомстить. Вы знали о той роли, которую сыграл Кирилл Фонарёв в судьбе обожаемого вами мужа. Готова спорить, что информация и с вами поделился Андрей во время того неправомерного свидания? Айскай, друзь, пряха Василизнёву и Фофана, вам помогал всё тот же Варганов. Кстати, его давно допрашивают в соседней комнате, и бывший следователь сдаёт вас с потрохами. Да, вы хотели не только вернуть деньги, но и отомстить. Думаю, дело обстояло так. Кирилл Игоревич уже был мёртв, зато осталась его дочь Олеся. Её журналистке, работавшей в маленькой газетёнке, позвонил аноним и велел идти в Дом Солнца. А там её приветливо встретила заместитель главного редактора. И вы начали свою игру, заставив её вручать фигурки и задумав свалить ответственность за исчезновение людей на Фонарёву, поэтому и поощряли наивное желание девушки походить на вас. По вашему плану, когда последний из четвёрки будет наказан, именно Олеся убьёт Обнорскую и покаятся в преступлении. Вы придумали за теюс фигурками, зная, что через несколько часов после вдыхания и нина, когда первоначальная агрессивность пройдёт, люди станут покорно апатичными и останется лишь перед рассветом явиться к ним домой. И послушный вашей воле человек безропотно пойдёт за вами. Первой жертвой стала Друсь. Вы отвезли Маргариту в укромное место и велели ей позвонить Кнабе. И витаскать мешки с деньгами тяжёлое и опасное дело. Черновую работу предстояло выполнить близким похищенного. Но Эрика Рудольфовна уехала в санаторий, причём, не желая после скандала общаться с подругой, поменяла мобильный номер. Вам пришлось самой вспарывать матрас и забирать доллары. Вам повезло. Дома окна баидруй стоят на отшибе, вас никто не заметил. Также получилось с Пряховым. Вадим ушёл с вами беспрекословно. Потом вы дали ему трубку, велели соединиться с Люсией. Но Малышова, услышав голос обидевшего её любовника, оборвала разговор и выбросила симку. Опять вам пришлось действовать самой. Впрочем, тут риск оказался меньше, чем в предыдущем случае. Думаю, охранник в банке увидел у вас ключ и отошёл в сторону. Он ведь не имеет права досматривать то, что вынимают из хранилища. К там уже security в зале ячеек не требует документов, только ключ. С Фофаном наконец вышло как надо. Его дочь и зять привезли мешки, куда была велена на кладбище, за что и получили назад Юрия Николаевича. Вот только не стоит думать, что вы благородно выполнили обещание. Вы знали, что антикварный жилец, он ничего не сможет рассказать, объяснить, где его держали. и решили, пусть с трупом возятся родственники. А вот с Лорой получилось странно, да? Вы не знали, что Фонарёва разбила горшок, и в полном ужасе от Садейна схватила Венеру. Олеся совершила феерическую глупость, но она потеряла голову от страха, и не боясь надеялась, что никто не узнает, кто украл ужасное творение Метахариша. Вот почему вы совершенно спокойно велели Ксении проводить экскурсию. Просто не подозревали, что призов в музее нет. Аребикина, использовавшая любую возможность нагадить Олесе, историю про лифт рассказала. Надо отдать вам должные. Услышав, как Фонарёва везла в лифте пакет, а тот пах геранью, вы сразу поняли, что произошло. Им мгновенно, взяв вину на себя, купировали начинающийся скандал. Где Селезнёва не выдержал Иван Никифорович, Арина переменила позу и вдруг впервые за время допроса спокойно сказала: Мы можем договориться. Вы сделаете кое-что для меня, а я расскажу, где тётка. На лице шефа появилось злое выражение, и я быстро сказала: Арина, в вашем случае не стоит выдвигать условий. Почему? пожала плечами журналистка. Я сделала, что хотела. Они все наказаны. Деньги вам не найти. Пойдёте на сделку, узнайте, где находится Селезнёва. Не захотите, я отправлюсь на зону. И, кстати, предупреждаю, не стоит меня пугать, что окажусь в бараке с отвязными бабами. Это на меня не подействует. Что вы хотите? процидил босс. Свидание с Андреем, ответила Арина. Суточная. С ума сошла, возмутился Иван Никифорович, обнорская пожала плечами. Ваше дело. И я встречаюсь с мужем, и вы получаете информацию. Нет, не получаете ничего. Бить меня бесполезно, пугать смертью тоже. Выбирайте. Я отвечу на все ваши вопросы, но лишь после того, как проведу 24 часа наедине с супругом. Если откажете, ни слова от меня не добьётесь. Иван Никифорович встал и пошёл к двери. Не знаю, каким образом шефу удалось выполнить невыполнимое. Кого он просил об услуге и как потом будет за неё расплачиваться. Но через несколько часов Арину в сопровождении конвоя отправили на самолёте на зону, где сидел Молоков. Вернувшись назад, она опять очутилась в нашей комнате для допросов. Получила, чего хотела. Теперь выкладывай где Лора, приказал Иван Никифорович. Арина криво улыбнулась. Это наш последний разговор. Татьяна, вы на редкость сообразительны, и то, что не сразу разобрались в деле, не говорит о вашей глупости. Просто у вас был достойный соперник. Я имею в виду себя. Если есть вопросы, задавайте, но сразу отмечу: все ваши умозаключения и догадки верны. Отчего столько времени проходило между вашими преступлениями, поинтересовалась я. Вы знали имена тех, кто украл деньги. Разобыть их адреса, я думаю, не составило труда. Почему вы не сразу разобрались со всеми, кто приложил руку к деньгам вашего мужа? Зачем было тянуть? Обнорское поджало губы. Это очень личное, вас совершенно не касается. И всё же отвечайте, потребовала я. Арина дёрнула плечом. Да, ты имели для меня огромное значение. Друзь, например, Была отравлена в годовщину нашего с Андреем знакомства. Пряхов получил своё в день, когда Андрюша впервые признался мне в любви. Понятно, я не хочу далее обсуждать эту тему, но повторю, для меня эти даты были крайне важны. Почему вы, сидя со мной в машине на парковке, рассказали о помощи Ворганова? Неужели не понимали, что навлекаете подозрение на Георгия Павловича, столько помогавшего вам? Тут же поинтересовалась я. Арина рассмеялась. Танюша, когда Варганов предупредил меня о появлении в редакции члена особой бригады, причём не простого сотрудника, а руководительницы, я сразу поняла, каким-то образом мыщейки напали на мой след. И подумала, очень удачно, что это случилось только сейчас, когда все дела завершены, и осталось лишь отправить на тот свет Фонарёву. В моих-то планах было раззвонить о её преступлениях, очень хотелось замазать мерзавку. Пусть бы они и говорили, как об убийцы из Волочи. А Георгий уже был мне не нужен. Я собиралась улететь в Париж, а оттуда, к сожалению, из Москвы прямого рейса в Буэнос-Айрес нет, рвануть в Аргентину. В Россию намеревалась вернуться через пару лет. Я не поверила своим ушам. Вернуться в Россию? Обнорская кивнула. Да. А для чего, по-вашему, мне понадобились украденные мерзкими людишками доллары, из-за которых моего мужа посадили? Не разграб подълицы джип, фонарёв не донёс бы на Андрюшу. Мы сейчас с ним могли бы гулять с нашим ребёнком по Кипру. Я хотела освободить Молокова. Имея приличную сумму, можно и не такое провернуть, а Георгия следовало наказать. Не обрати вы внимания на мои слова, о помощи мне Ворганова. Я бы вам перед отлётом имейл отправила с подробностями о следователе. В чём же он провинился? Ведь так верно служил и Молокову, и вам, не поняла я. Арина сжала кулаки. Георгий не вовремя уехал отдыхать в Египет, а из-за этого доносу Фонарёва дали ход. Понятно, пробормотала я. А что должен был совершить Иван Никифорович? Вы, как всегда, изменив голос, позвонили ему и потребовали: "Сделай, что не сделал". "Верно", кивнула Арина. "Я же не знала, что Лора, любовница начальника вашей структуры. Сейчас объясню. То, что Олеся разбила фигурку, я поняла лишь, когда услышала рассказ Ксении о скандале в лифте. А из музея пропала Венера. А раньше я терялась в догадках, почему Инин не подействовал на Селезнёву. Мне пришлось колоть ей его Колоть, повторила я, делать укол? Обнорская искрчила гримасу. Вы прямо как моя мама, к каждому слову придирайтесь. Инин действует на все живые организмы одинаково: возникают агрессия и ярость, затем сонливость, апатия и полное послушание. Прекрасно помню, как отец рассказывал об этом матери после проведения испытаний на людях. А траву проверяли на людях? Остолбенела я. Арина расхохоталась. Ваша наивность, учитывая место работы, трогает до слёз. Дорогая, Олег Петрович работал на спецслужбы. Да, я оттестировали на, как он говорил, разумном материале. Но не будем углубляться в ненужные подробности. Инин существовал в двух видах: для инъекций и для вдыхания. Как действует второй, ят, вы знаете. А первый работает иначе. После укола проходит всего минута, И наступает стадия полного послушания. Нет ни агрессии, ни ярости, ни апатии. Вы сразу получаете абсолютно покорное существо, которое идёт куда велено и честно отвечает на любые вопросы. Зачем тогда понадобилась история с фигурками? буркнул Иван Никифорович. Можно было уколоть жертву, допустим, в магазине, подождать чуток и увести. К сожалению, и Нина для инъекций всего две дозы. скривилась Арина. Вот другого было в избытке. Я решила сохранить инъекции на форс-мажорный случай. С Фофаном, друси Пряховым проблем не возникло. С Лорой же я приехала к ней во двор, позвонила по телефону и сказала: "Лора, спускайся вниз". Маргарита, Юрий и Вадим беспрекословно подчинились мне. А Селезнёва вдруг спросила: "Кто это? Что случилось?" И я сообразила, что инин не подействовал. пришла по ара ставить укол. Как же вы выманили Селезнёву? звенящим голосом осведомился Иван Никифорович. Очень просто, продолжила разговор, зашептала Лора, ты что, не узнаёшь меня? Это я. Скорее не могу подняться, плохо с сердцем. Спустись, помоги, я умираю. Если бы уловка не подействовала, я поднялась бы наверх. Но через 5 минут Селезнёва выскочила из лифта. Я поджидала её в подъезде. Спустя 60 секунд Лора покорно села в машину, и мы уехали. Я спросила у неё, где спрятаны деньги. Она, будучи под воздействием, не наответила правду. На кухне, в буфете есть тайник. Чёрт возьми, закричал Иван Никифорович. Да, всё верно. Лора хранила в шкафу под нижним ящиком свои сбережения, свои. Она ничего не воровала. Тебе, гадина, надо было задать вопрос, где доллары, украденные из джипа. Совершенно с вами согласна, абсолютно не обидевшись на оскорбление, продолжала Арина. Но я тогда не знала об обмене документами, поэтому действовала по привычному плану. Я приказала Лори назови телефон своего любовника. Она сказала номер, я набрала его, услышала сонный мужской голос и произнесла: Если хочешь получить Лору назад, делай то, что та говорит, и передала трубку Селезнёвой. А ей заранее приказала Вилли ему взять деньги из тайника, вести их на улицу в Железный тупик и оставить в брошенном гараже. Тётка так и сделала. Что? взвизгнул Иван Никифорович. Впервые об этом слышу. Враньё, отрезала Арина. Вы и ответили хорошо, прямо сейчас побегу. Не было такого. Взревел шеф. Я слышала собственными ушами. Стояла на своём Обнорская. Работала громкая связь. Ну нет же, нет, твердил босс. Вы из какого телефона звонили? спросила я у Арины. Специально купила номер, пояснила та. Назовите его, потребовала я. Затем нажала пальцем на кнопку в столешнице. Роберт, слышал, понял, проверю, прозвучало в ответ. По указанному адресу никто не приехал, продолжала Обнорская. Я позвонила мужику ещё раз, сказала: "Сделай, что не сделал". "Ложь, ложь!" закричал Иван Никифорович. Арина развела руками. Какой смысл мне сейчас врать? А потом, уже после смерти Фонарёвой, вы ещё раз позвонили Ивану Никифоровичу, уточнила я. "Ага", по-детски ответила жена бандита. Захотелось, чтобы он понервничал, поддёргался. Иван Никифорович, какие последние 4 цифры мобильного номера, о котором никто, кроме вас, Лоры Павловны, не знал? Раздался из переговорного устройства голос Троянова. 3278. Отчеканил босс. Обнорская звонила по нему два раза, доложил Роберт. Но с её телефона был ещё один вызов, самый первый. И тогда набрали 3277. Этот номер принадлежит Ивану Борисовичу Губанову, 29 лет, менеджеру агентства по устройству праздников. Я с ним уже связался. Губанов подтвердил: "Да, был среди ночи идиотский звонок. Сначала кто-то пищал, потом женский голос попросил взять из тайника деньги и куда-то их отвезти". Иван Борисович решил, что его, как обычно, разыгрывает ближайший друг, большой приколист, поэтому ответил: "Хорошо, прямо сейчас побегу". и спокойно заснул. Какого чёрта ты тризвонила этому Губанову, а сейчас лжёшь, что беседовала со мной? заорал Бос. Арина вытерщила глаза. Вы, блин, ошиблась, ткнула пальцем не туда. У меня сенсорный телефон, он без кнопок. Цифры на клавиатуре близко расположены. Вообще-то я очень аккуратная, но тогда, значит, попала мимо. Глупо получилось. Надо же, какая нелепая история. Мы с Иваном Никифоровичем молча смотрели на Обнорскую, и я никак не могла поверить услышанному. Арина просто не туда ткнула пальцем, столь простое объяснение не укладывалось в голове. Первым опомнился Иван Никифорович. Где Лора? Адрес. Арина закатила глаза. Я её отпустила. Я им всем подарила свободу. Я честный человек, держу своё слово, сказала Зинаиде и Степану. Привезёте доллары, получите попашу назад, и всем ворам обещала. Говорите, где деньги, и как только я их возьму, вы свободны. И они уходили. Куда? подскочила я. Обнорская округлила глаза. Я не спрашивала, оставляла их на улице. Лору посадила на скамейку в парке около кафе Голубой поросёнок. Предварительно взяла у неё ключи и посетила её квартиру. Но в буфете нашла всего 100.000 российских рублей. Иван Никифорович начал медленно подниматься и вдруг пошатнулся, стал падать, но я успела броситься к шефу, вцепиться в его плечи и закричать: "Сюда, скорей! Долго его не удержу!"